Дневник императора Александра II. Вечером перебрался в поезд. Милая едет в Крым со мной. Объявила, что после того случая на железной дороге больше не отпустит одного. Если изверги что-нибудь сделают, то лучше всем вместе. Прежде я её и детей отправлял в другой вагон. И бедный Адлерберг и Свидский делали вид, будто не знают, кто эта дама. Теперь я мог распорядиться иначе. Милую проводили в мой вагон, в бывшее купе Маши. Там в Ливадии я буду готовить с Ларисой опаснейшее преображение. Ради этого всё и задумано. В благословенном Крыму, далеко от обезумевшей столицы, можно спокойно продумать проект. Чтобы сохранить самодержавие, придётся его ограничить. То, о чём мечтали Косте и все либеральные бюрократы. Господи, помоги. Приехали в Крым. Надо было видеть мою свиту. На морщинистых шеях изумлённые лица ждали, что я, как обычно, отправлю милую на нашу маленькую виллу в Бюксарай. Вместо этого она приехала во дворец со мной. Я распорядился поселить её в машинных апартаментах. Пусть знают, мне надоели её постоянные унижения. За столом моя жена должна сидеть в конце стола. После великих княжон во время встречи проводов на вокзале должна идти последней за вереницей моей родни, причём как сирота, одна без меня, таков этикет. Но как коф умница Ларис вчера вдруг говорит: "Ваше величество, я послал в Москву весьма известного знатока церковной истории и попросил разыскать в московских архивах материалы о коронации Екатерины I". Я с некоторым изумлением посмотрел на него. Он хитро прищурился и продолжил. Да, у наших императриц их коронация совпадала с коронацией супругов. Но было одно исключение коронация второй жены Петра Великого Екатерины. Как известно, она вначале была возлюбленной государя и будучи возлюбленной, родила ему дочерей. Но государь повелел её короновать. После коронации её дети, рождённые до брака, были привенчаны и обрели права законных детей Петра Великого. Конечно, бывшая кухарка пастора Глюка, слава богу, добрая кухарка решила из гроба помочь милой. Я сделал вид, что смотрю на него сурово, но храбрый арменин всё понял, не смутился. Коронация Светлейшей может быть назначена уже на август этого года. Я продолжал сурово смотреть на него. Но он не дрожал даже под пулями, так что спокойно закончил мысль. Это такое счастье, ваше величество. У нас будет новая императрица, причём русская императрица и русский цесаревич. Я запрещаю вам это произносить, сказал я строго, но боюсь, что мои глаза предательски ликовали. Вчера приехал цесаревич вместе с семьёй. Сжав зубы, выказывает расположение милый Миня старается, но не может скрыть обычной злости. Я решил пощадить их чувства. Теперь в одно воскресенье за обеденным столом рядом со мной сидят Саша и Цысаревна, но уже в следующее воскресенье я отправляю Сашу с семьёй на долгую прогулку, и тогда за столом рядом со мной сидит милая. Цысаревич обычно едет к Мише, великому князю Михаилу Николаевичу. Он живёт в Айт-Удоре вместе с детьми и будто бы заболевшей жёнкой, на самом деле не желающей нас посещать. Так что у цасоревны есть с кем посплетничать. А сколько злословия ждёт впереди, когда милая станет императрицей. Как же я счастлив. Утром с милой скачем верхом, днём вместе играем с детьми в парке, вечером сидим на верхней веранде и, обнявшись, часами смотрим в море. Уже 30 августа. Как же бежит время. Сегодня исторический день. Мы начали движение к конституции. Ларис доложила окончательный проект участия выборных представителей от земств и городов в законодательной деятельности Государственного совета. К сожалению, Милая уснула во время доклада. Ночью попытался объяснить ей всю невероятность происходящего. Я успел ей только сказать: «Впервые в истории династии в наше высшее государственное учреждение вводится народное представительство. Этот основной европейский принцип. Впервые выборные представители будут участвовать в принятии законов». Обнаружил, что она опять уснула, оставив меня наедине с моими сомнениями. «Я боюсь. Я посягаю на святая святых, на самодержавие». Да, преобразованный Государственный совет ещё не парламент, но легко может стать его зародышем и предшественником. Отмена крепостного права родила пожары и нынешние убийства, что даст этот путь к конституции. Опять вспоминал Саша на слова о конституции: "Слушаться каких-то скотов". Так что в одном уверен. Если я ошибусь, то Саша, став царём, всё отнимет обратно. Отнять у мани нужно, а силы у него хватит. Как прелестно она спит, как ребёнок посапывает во сне, пытаясь меня обнять, будто от кого-то защититься. Ответила на мою ласку, умоляя: "Только ничего не говори. Так хочется спать". Зато проснувшись она сразу. Всю ночь не спал, слушал, как бьют часы в комнатах, как по дютанской скрипели шаги. говорят, это привидение какого-то бородатого крестьянина, живущего в подвале. Это был какой-то сектант-хлыст, за что его и запороли. Во время порки кричал: "Убиваете, запомните, цари, я ещё к вам приду. Ещё свидимся напоследок перед вашей смертью, цари. Быть вам пусто, Романовы". Тоисты из Леводии. Слава богу прибыли в Москву без происшествий. Жили в Николаевском дворце. Показал любимой комнату, где я родился. Она целовала кровать, где мама меня родила. 21 ноября. 12 часов дня. Прибыли в Санкт-Петербург. Слава Богу, опять без происшествий. На Николаевском вокзале собралась встречать вся семья. Согласно церемониалу, милая должна была следовать в процессе и вслед за всеми великими княгинями. Я схитрил. приказала остановить поезд на последней станции под Петербургом и сюда в поезд привести семью. Надо было видеть их лица. Они так ждали её снижения. Приехав в столицу, сели в экипаж и вместе с детьми отправились в Зимний дворец. Скачущие на лошадях казаки защищают карету телами от взрыва. Целый эскадрон. Тошно смотреть. В Зимнем дворце милую ждал подарок. Вместо прежних жалких комнат приготовлены великолепные машинные апартаменты, истинное жилище императрицы. Позвал сына. Пришлось Саше, сжав зубы, выказывать расположение милой. И всё-таки реформа мучительно. Меня пугают энергия Ларисы и вечный опасный энтузиазм Кости. Счастливый председатель Государственного совета Костя В совете впервые появятся выборные члены. Нужно особенно внимательно проследить за выборами этих представителей из земств и городов. Ведь все несчастья Людовика XVI начались с того дня, когда он созвал совещание на Таблей. На Табле оказались бунтовщиками. Но как проследить? Господи, научи. Помоги.